Глава третья. В Белостоке, на белорусской земле, стоял огромный и устрашающего вида поезд. Два кованых стали у паровоза тяжело пыхтели и курились паром. Они были готовы к отбытию, в любой миг могли сдвинуть с места длинную цепь вагонов. Даже тот, с зашторенными окнами, где ярко сияли голубоватые электрические лампочки, ток непрерывно подавала мощная поездная электростанция. В вагоне шла напряженная штабная работа, оттуда исходили циркуляры и, извиня шпорами, то и дело вылетали рассыльные. А по ночам, когда вокруг все стихало, в закрытом купе, щуря бессонные глаза, скрытые толстыми линзами очков, Лев Давидович Троцкий писал пламенные статьи. Днем у него это получалось хуже. Язвителен, остроумен, образован. Троцкий — гений революции». Статьи его разят на повал, возбуждают общий интерес, ими зачитывается вся Европа. Да что статьи, а его речи, его голос, высокий, надтреснутый, но доходящий до каждого сердца голос Льва Давидовича, останавливал бегущие полки, обращал противников в союзников, переворачивал, вытряхивал, как старые перины, сложившиеся убеждения, укреплял нестойких и творил победу там, где поражение уже казалось неизбежным. Троцкий первый превратил эфир в поле политической битвы. На радиоволнах он схватился с мастером полемики Клемансо, изобличавшим и громившим большевиков. Тонкий писк морозянки разносил мысли и слова Льва Давидыча по всей Европе. Захваченная новой властью, мощная царско-сельская станция поразила высотные антенны Эйфелевой башни. И Клемансо примолк сраженной энергией, смелостью, образностью речи своего противника. Примолк потому, что Троцким стала заслушиваться вся Франция, его избиратели, а ведь это была всего лишь морзянка. не довелось услышать живую речь Троцкого, его саркастический голос, которым он подкреплял убийственные аргументы. Недаром Троцкий провел несколько лет в Вене, где под руководством Зигмунда Фрейда Его ученика Альфреда Адлера изучал психологию толпы. Он готовил себя в вожди, он знал, чего хочет. Как чуткий сейсмограф он ощущал, как огромную, но не скрепленную внутренним единством Россию уже раскачивают волны революции. А там, где революция, там толпа, жаждущая вождя. Она непостоянна и не уверена в себе, как ветреная женщина. Ей нужен кумир, хозяин. Лев Давидович ждал своего часа и дождался. Он гремел разил на повал. Его приказы, как и его речи, были кратки, красочны, точны. Он не боялся крови. Чужой. Если случалось, не действовали его речи, окружавшие его братишки, балтийские матросы, влюбленные в Троцкого, пускали в ход пулеметы. Это был последний и самый веский аргумент, и действовал он всегда безотказно. Бегущие останавливались, колеблющиеся превращались в стойких бойцов. Толпа любит кнут, словно балованная лошадь, которая, брыкаясь и бросая по воску из стороны в сторону, подставляет круп под хлестки удар бича. Она хочет, чтобы ей помогли совладать самой собой. В девятнадцатом, во время неудачи под Свиярском, Троцкий, не задумываясь, расстрелял нескольких красных командиров и комиссаров, которые проявили мягкотелость, Ленин, восхищенный решительностью своего ближайшего соратника, прислал ему написанный красными чернилами на бланке совнаркома, украшенным штемпелем, мандат. Зная строгий характер распоряжений товарища Троцкого, я в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого Троцким распоряжения. И в конце от руки добавил что и впредь будет ставить свою подпись под любым распоряжением Льва Давыдовича. Это был триумф, который вознес Троцкого на высоту, с которой уже ничто не могло его свергнуть, и выше уже трудно было подняться. Выше Ленина? А зачем? Как военный руководитель страны, как вождь армии, он и так был выше. За окном вагона пыхтят паровозы, горит яркий свет — Троцкий пишет очередную статью, призывающую к решительному бою за Варшаву. Тонкие костлявые пальцы устают. Он отбрасывает вечное перо и вызывает стенографов, своих верных помощников Глазмана и Сермукса. Те тотчас ходят, словно ждали его за дверью. «А на небе-то что творится, Лев Давыдович? Прямо фейерверк какой-то», — снимая шинель, восхищенно произносит Глазман. «Стреляют?» «Да нет, звезды. Никогда раньше такого не видел. По всему небу. Туда-сюда. Красиво. Звезды?» — переспросил Троски и сухо добавил. «Ну да, август». И без придышки, словно боясь потерять основную мысль статьи, сразу же начал диктовать. Сермукс торопливо схватился за карандаш. Лев Давыдович умеет говорить так, что слова тут же, без всяких заиканий, четко ложатся на бумагу. Поезд тоже словно ждет окончания диктовки. Вагон с высоко поднятой на растяжках антенной готов бросить текст статьи в эфир. Слова Троцкого тут же будут пойманы и царско-сельской станцией, и эйфелевой башней, и уходящими в облака антеннами Науэна в Берлине, пронесшиеся над всеми границами слова, тотчас переведенные с языка Морзе, лягут на газетные полосы, но раньше всех их наберут рабочие вагонотипографии. Там уже слышен гул плоскопечатных машин. В вагонах-гаражах застыли легковые бронированные автомобили. С бронированной площадки смотрит в небо зенитная трехдюймовка. В вагоне-клубе сражаются в шашки свободные от дежурства матросы, охранники поезда, составляющие целую роту. Недаром за поездом Троцкого – Следует еще один, служебный, с теплушками, конюшнями и товарными вагонами для продовольствия, сена, боеприпасов. Не стихают гул и людской гомон, и в вагоне-бане. Здесь моются прибывшие с фронта балтийцы, которые за гранатрядами вставали на пути тех, кто самовольно снимался с позиций. А случалось, и они вступали в бой там, где прорывался противник. В предбаннике висят их бушлаты, и фланельки с нашитыми на левые рукава, металлическими, со всей тщательностью отлитыми на монетном дворе, голубоватыми щитами, с перекрестием красных мечей и надписью выпуклыми буквами «Бронепоезд председателя РВСР». Для паникюров, оставших позицию без приказа, для горлопанов и смутьянов этот знак – символ смерти. Страшный знак, как и весь поезд – представляющий собой военный город на стальных колесах, сухопутный линкор. Лев Давидович диктует. Но он уже знает, что сражение в Польше будет проиграно. Неминуемо отступление. Еще совсем недавно он сам торопил своего любимца и выдвиженца, 27-летнего командующего Западным фронтом, Мишу Тухачевского, даешь Варшаву, и Миша, выпитив свой наполеоновский подбородок, гнал победоносной дивизии вперед, к Висле. Тылы отстали, коммуникации растянулись, снабжение стало слабым, а тут еще саботаж на дорогах. Пока шли по тем районам Польши, где проживали преимущественно белорусы, украинцы, которые еще не успели превратиться в истинных католиков, Красную Армию встречали традиционно как русскую. Но под Вислой вышел другой коленкор. Тут патриот, поляк. А Франция... Успел нагнать сюда целые стаи самолетов и полчища броневиков. Добровольцы, желающие воевать с большими ками, наехали сюда со всей Европы, даже из Америки. В самый раз перейти бы к позиционной обороне, но и на это уже не было времени. И конфигурация наступающих войск не позволяет. Выдвинутые вперед части оказались уязвимыми с флангов. Но самое главное, он, Троцкий, вместе с Дзержинским, дали политическую промашку. Обширные панские земли, фольварки стали раздавать самым бедным, батракам, голыдьбе, А в Польше в большинстве своём крестьяне – собственники-средники. Тут даже белорусы возмутились, не отозвались на мобилизацию. Голыдьба же была неорганизованной, затюканной, на нее нельзя положиться было. Ох уж это крестьянство, для чего же оно мешает марксистской доктрине? «Всю картину портит». Троцкий, правду говоря, противился мысли Дзержинского раздачи земли, но поддался на уговоры, не устоял, уступил, значит, и ответственность им делить поровну. Впрочем, перед кем отвечать? Будет так, как будет, ничего уже изменить нельзя. Троцкий знал, что Дзержинский восхищается его деловыми качествами и во многом даже старается подражать своему кумиру. Не знал он только одного, что за внешними проявлениями дружелюбия председателя ВЧК скрывается глубокая личная неприязнь, а причина этого тянулась из далекого прошлого. Великие революционные страсти часто рождаются из мелких человеческих грешков и пристрастий. Однажды ранней осенью Троцкого и Дзержинского ссылка свела на несколько дней в далекой Сибири, будущий председатель ВЧК, решил прочитать будущему председателю Ревоенсовета, свою поэму. Всегда сдержанного Феликса Эдмундовича растрогали красота сибирской осени, желтизна остроконечных лиственниц, весь этот поэтический пейзаж. Кроме того, им очень хотелось показать своему высокообразованному сотоварищу посылке, что и он, худой, сумрачный, молчаливый польский аскет, не чужд высокой поэзии. Стихи были о любви и должны были, как показалось Дзержинскому, тронуть Льва Давидовича, тонкого ценителя всего прекрасного. Он читал, чуть прикрыв свои зеленоватые, искрящиеся глаза и подняв кверху худую синими ручейками вен руку. Польские слова звучали напевно, их выспренность подхватывалась теплым осенним ветерком. Дзержинскому было известно, что Лев Давидович хорошо знает польский, как, впрочем, и французский, немецкий, английский, украинский и латынь. Такой знаток поэзии не мог не оценить вдохновение польского поэта. Троцкий был образован, обладал саркастическим умом, столь важным для революционера-полемиста и совершенно неуместным в ту минуту, когда Дзержинским овладел романтический порыв. Троцкий про себя отметил дилетантизм поэмы и бесконечное повторение слова «кохана». Когда Дзержинский на мгновение приоткрыл свои большие отливающие голубизной веки, то увидел лишь ироническую усмешку слушателя. Поэт смолк. Троцкий неловко постарался сгладить свою бестактность шуткой, которая стала настоящей пропастью между этими людьми. Обняв Дзержинского за плечи, он сострил. «О, моя кахана! Как мне потребна ванна!» Это была шутка, понятная тогда каждому. Сыльных мучили непременные спутники, вши. Поэт был оскорблен в своих лучших чувствах, и, обладая жесткой, злой, непроходящей памятью, он уже никогда больше не смог простить льву революции ту ироническую хмылку. «Ты хороший поэт, Феликс, я никогда и не подозревал...» Такой отзыв о своей поэме Дзержинский услышал от другого товарища по ссылке: грузинского поэта Иосифа Джугашвили, которому читал свое сочинение чуть раньше. Да, Сталин, не в пример Троцкому, оказался очень доброжелательным, и в ответ тоже прочитал Дзержинскому свои стихи на грузинском, совершенно непонятном для Феликса, но очень звучном и красивом языке. Эти эпизоды определили симпатии и антипатии Дзержинского который он пронес через всю свою недолгую жизнь, великая смешалась с малым, и эта мешанина вскоре должна была всколыхнуть русскую историю. Троцкий диктует, призывает к последнему усилию, а сам посматривает на карту. Уже обозначился коварный удар пятой польской армии на север, усиленный прибывшим из Франции корпусом генерала Галлера. Цель удара — отрезать далеко вырвавшийся вперед славный конный корпус Гая и 4-ю армию Шуваева, а затем прижать и вытеснить их в Восточную Пруссию, где они уже будут интернированы немцами. Поражение? Похоже. Первое в жизни Льва Давидовича крупное поражение. Резервов, даже просто второго эшелона, у него нет. Эх, если бы не Врангель, не Махно, сколько бы дивизий и эскадронов пришло на помощь. Но и барон и анархистский вождь — слабое оправдание. Вину лучше всего валить на своих. Это понятнее. Свой всегда под рукой, всегда готов к разносу, упрекам, обвинениям. Почему под Рвовом задержался Юго-Западный фронт? Надо было идти на Варшаву, брать ее в кольцо. Да, Егоров и Сталин, несомненно, виноваты. Командующий фронтом и только что посланный туда членом военного совета грузин, Егору можно понять, Он не хотел оголять южный фланг, снова открывать полякам дорогу на Житомир и Киев. Но Сталин, он должен был принять верное политическое решение. Несомненно, Сталину Троцкий многое сможет поставить вину. И никуда этот косноязычный, ничтожный грузин с жалким образованием и низким скошенным лбом, выдающим скудость ума, не денется. Ленин много раз мирил Троцкого со Сталиным не хотел лишаться кавказца. Россия — страна полувосточная, а у Сталина на юге авторитет, там он свой. И все-таки он, Троцкий, используя поражение, превратит его в конечном счете в победу, в личную победу над этим жалким марксистом-эпигоном. Что сможет противопоставить его обвинениям Сталин? Свой хмурый и взгляд? Свою молчаливость? Сдержанность? Нет, это не сдержанность, Это недалекость, — размышлял Троцкий. А дальнозоркий кавказец тем временем, изо дня в день, плетет свою паутину, терпеливо ожидая часа, когда Россия устанет от пылких ораторов и идеи вечной революции. И не только вас, Лев Давидович, настигнут гнев и кара, не умеющего прощать кавказца, но и все семя ваше, ваших дочерей, сыновей. И останется вдовой, в далекой Мексике, лишь любимая жена, дочь казацкого старшины Наталья Ивановна Седова, которая приступила к проклятие родного отца, навсегда полюбив пламенного революционного оратора, задранной кверху острой бородкой. Но все это случится позже. Не сразу съедает революция любимых сынов. Лев Давидович закончил диктовку, протер воспаленные глаза приподняв над покрасневшей переносицей очки, его секретарь Нечаев принес только что полученную из Реввоенсовета от Склянского, расшифрованную первоклассными, еще царского образования, криптографами, телеграмму. Троцкий привычно продергивает длинную ленту сквозь пальцы, как сквозь валики. Читает быстро. Склянский замещает Троцкого на время поездок на посту председателя Реввоенсовета. Полномочия его не ограничены, знания политической обстановки безупречны. Начались переговоры о перемирии с Махно, который сейчас направляет большую часть своих банд в Донскую область. Сторонники перемирия утверждают, что Махно может стать союзником в войне против Франгеля. Троцкий дочитал телеграмму. «Махно — союзник? На день, на два? Уже сколько раз так было?» Нет этого крестьянского жака необходимо раздавить. Никаких поблажек, никаких иллюзий. И не надо отдавать ему часть лавров в победе над Врангелем. Поражение под Варшавой — это далеко не радость для барона. Теперь он обречен. С Польшей вот с кем придется заключать перемирие. И освободившиеся войска, конницу Буденного в первую очередь, бросать в Северную Таврию. Он не сумел победить Пилсудского но отыграется на Врангеле, народ должен знать, что Лев Давидович заканчивает войны только победой и ни на какие компромиссы с врагами не идет. «Зашифруйте и передайте Склянскому следующее», — отрывисто бросил Троцкий. «Ревен Совет может пойти на перемирие с Махно только как на хитрость. Можно, предположительно, поставить махновцев на участок фронта, который станет ловушкой» прижать их со всех сторон. Махно – враг пролетарской революции. Иного определения быть не может. Наше оружие – пуля. Оружие сопливых либералов – носовой платок. Следует изолировать и политически обезвредить сторонников полного примирения с Махно, дискредитировать их. Найдите для этого возможности и средства. В полевом штабере военсовета в Москве, в Лефортове, Ефраим Маркович Склянский незамедлительно получил указание Троцкого. Они понимали друг друга с полуслова. Склянский был подлинной находкой Троцкого. Этот молоденький военврач, впервые проявивший себя на северо-западе в 18-м, куда был назначен с комиссарскими полномочиями, привлек внимание Троцкого безукоризненной исполнительностью и жесткостью. Разваливавшуюся армию, которая никак не хотела из царской превращаться в красную, митинговала, отступала перед белополяками и немцами, бросала оружие. Он за две недели превратил в действующее войско. Для начала расстрелял каждого десятого. Потом еще раз каждого десятого. И Главком Вацетис, называвший русских солдат «свинским сбродом», приказы Склянского утверждал с восторгом. Мягкотелый царского воспитания – Генерал Снесарев и казацкий старшина Миронов, не сумевшие справиться с задачей, были направлены на другой участок. Решительность Клянского сочеталась с дьявольской трудоспособностью. Вот только в отличие от Троцкого он не был оратором. Впрочем, оно и лучше. Больше времени оставалось для черновой, но такой необходимой работы. Именно Склянский создал в Ревенсовете незаметный отдел со скучным названием «регистрационный». Этот отдел занимался шпионажем и контршпионажем, конкурируя с ЧК, оплетая ведомство Дзержинского своими щупальцами. Впрочем, и чекисты не оставались в долгу, стараясь внедрить своих сотрудников в секретный отдел Реввоенсовета. Склянский понимал всю деликатность проблемы. Указание Троцкого относительно дискредитации сторонников полного примирения с Махно выполнить было нелегко. Конечно, формально этим занимались люди в правительстве и Центральном комитете партии на Украине. Раковский, Кассиор и прочие, и доступ туда представителям Троцкого был открыт. Но весь конкретный материал разрабатывался в Укрчака, у Манцева, в обстановке секретности и конфиденциальности. Все же через три дня на столе Усклянского лежало расшифрованное сообщение из Харькова, на секретным сотрудником регистрационного отдела. Предложениями о перемирии с Махно, как известно, занимается по поручению Мансова полномочный комиссар ВЧК Павел Кольцов, пользующийся большим доверием и Манцева, и Дзержинского. Кольцов является сторонником скорейшего примирения и признания Махно. Он не из тех людей, которых можно переубедить или запугать, необходима серьезная дискредитация этого сотрудника. Теперь Склянскому оставалось лишь тщательно продумать всю операцию. К счастью, Дзержинского в Харькове не было, и появление его ожидалось не скоро. Да и вряд ли Дзержинский вернется в Харьков после польской кампании. Все знали, что в своей борьбе с Махно он не смог одержать победы. Хуже того, он признался Ленину в поражении. Этим и надо было воспользоваться в первую очередь. Склянский задумался. Он был неплохим человеком и никому не желал зла. Но революция и опыт Франции это доказывал. Является борьбой не только с врагом, но и своих со своими. Это неизбежно, поскольку, как доказывал великий теоретик Троцкий, всякая революция перманентна. Много кумиров вознеслись на недосягаемую высоту в последние годы. Ну и где они? Муравьев расстрелян, Сорокин и Думенко расстреляны, Миронов чудом избежал расстрела, Григорьева застрелил Махно, блестящая операция регистрационного отдела, Чёрс убит выстрелом в спину, Баженко отравлен, даже любимец Ильича, чубастый чернобородый гигант Дыбенко, едва не попал под суд и расстрельную статью. А кто такой Кольцов, бывший адъютант генерала Ковалевского? Бесспорно ловкий и удачливый лазутчик, но и ничего более. Ни вождь, ни кумир. За ним не стоят преданные ему полки и эскадроны. Справимся как-нибудь.